Глава 4. Полным полна палата горница светлая. Окна в ней венецейские, стены росписью божественной выведены разводами, полы коврами устланы каменные, вдоль стен скамьи, рытую камкой красную приукрытые. Ай, не видать скамей из-за толпы! Виден один трон государев, только на этот день сюда и поставленный. Простая эта горница, не пышная, не богатая. А с-под Чернигово захожему страннику и она, диво-дивное, чудо-чудное. Здесь он стоит, у самой двери притулился. Многое множество народов горницы, все больше простой, не люд» а все-таки жутко стоять среди этой принарядившейся в цвет на платьице для Христова дня толпы бедному дорожному человеку. «А ну, как да прогневается государь!» — думается ему. Все ближе подвигается он вместе с толпой к месту высокому. Вот уже заприметили глаза его двух приносчиков-стольников — В кафтанах золотных, шитьем расшитых. Стоят они, блюда в руках держат, А на блюдах гора горой яиц наложена. Видит странник и шапку царскую, Жемчугами, каменьями, золотом точно жар горящую. Видит и опошень золотный на царь-государе, А лика-то пресветлого не лицезреет и не сдвинуться страннику с места, сжали, сдавили его со всех сторон, сжали, сдавили, а все ближе да ближе трон государев. Вот уже и яйца на блюдах видит захожий московский гость Черниговец, и гусиные, и куричи, и деревянные точеные, и всякой-то, всякой монастырской росписью расписанные, а красных больше всех». И блюдо заприметил он. Обиты блюдо басмою серебряной, через огонь золочёную, а всё очей государевых не видать. Смотрит он. Чинно подходит к месту высокому люди Божии, до самой земли поклоны бьют, пола рукою касаются, к руке государ여вой подходят. Христос воскресе, говорят. «Воистину воскресе!» — слышится страннику чей-то голос. Слаще этого голоса не слыхивал он ни разу за всю свою многолетнюю жизнь скитальческую. Да не ослышался ли он? Нет, опять! Это сам царь, красное солнышко. «Сподобился, сподобился!» — шепчут пересохшие старческие уста. Гла царёв до слуха дшёл. Долго пришлось ждать черниговскому гостю, но дождался и он. Мало осталось в горнице народа, мало яиц на блюдах, малые времени на выход царя положенного. Сподобился странник. Слёзы подкатились, глазам его, на колени упал он, облил радостными слезами руку царскую совсем не по уставу, не по обычаю. Грозно глянули на него оба стольника, но зато уловил он пристальный взор очей присветлых и радостно стало у него на душе. Забыл он и про то, что в дорожной одежде зашел в палаты, забыл и про всю свою недавнюю робость. К руке жаловал, крашеное яичко дал, очами глянул. Давно он уже и за дверями горницы, а слезы умиления все еще текут из старческих глаз. Пресветлый лик государев все еще перед ним. Будет он видеть его и во всю светлую неделю на Москве Златоглавой. Понесет он его перед собой на Белое море студеное, к Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам с ним вернется и под старый чернигов град. Только смерть одна и затемнит его в глазах старика.